Седьмое. После восьми часов лаборатории они, наконец, вернулись в фургон, который их уже раздражал. И все же Терри чувствовала себя до странного бодро, несмотря на то, что доктор Бреннер заставил ее мысленно вернуться в худшее событие жизни. У нее не было этому объяснения. Терри было любопытно, начнет ли кто-то из них болтать по дороге обратно и сможет ли Элис промолчать. Терри очень надеялась, что не сможет. Она сама хотела говорить и узнать, что случилось с остальными. Но Элис задремала и уронила голову на плечо Кену. Тот встретился глазами с Терри. «Я не знал, что это произойдет», — сказал он тихо, чтобы не разбудить девушку. Терри попыталась выдавить улыбку, но не смогла. «Ладно, разговоров не будет». Элис хмурилась во сне Глория смотрела на кукурузные поля за окном, аккуратно сложив руки на груди. «Что они пережили?» Ты отчаянно хотел расспросить их, но приберегла вопросы на потом. «Еще успеется».